Мечта букиниста представляет Полный руд. Часть 1.1.0 1.1.1 Торик! Здравствуй, Саша! По-идиотски официально поздоровался Торик, держась от ворма на расстоянии Весь какой-то помятый, худющий Стрижены наголо, с темными кругами под глазами, он едва ли был похож на прежнего Торика, длинноволосого, с наглым ленивым взглядом, небольшим брюшком и важной манерой разговаривать. «Братан!» — вором поднялся было с места, но Торик отшатнулся от него, ссутулившись еще больше. «Ты чего?» «Не надо этого, Саша», — Торик покачал головой. «У меня могут быть неприятности». «Ты что, больной, Тори? Какие неприятности?» «Ты давно здесь?» — спросил Торик, делая шаг назад. «Уже около трех месяцев», — ответил Ворм. «Слышь, Тори, что случилось?» «Я здесь уже очень давно, Саша», — сказал Торик. «Я потерял счет времени, но я дольше, чем ты, нахожусь здесь». Ворм сел и недоуменно посмотрел на Торика. «Пустой, бессмысленный взгляд». Мертвый голос. Перед ним стоял не Торик, а совершенно чужой человек. И человек ли? Славка, что с тобой произошло? Ты какой-то... Со мной произошло то, что и должно было произойти. Торик посмотрел по сторонам и опустил голову. Я знал, что когда-то придется платить по счетам. «Стая ворон уже кружится над полем, и новые жертвы лишь будут означать, что воронье насытится». «Какие вороны? О чем ты?» «Мы стали пищей для стервятников», — Торик говорил ровно, спокойно, и ворму на мгновение стало жутко от этого непривычно пустого голоса. «Мы теперь годимся только на мясо. Наше время давно вышло». У меня чуть раньше, у тебя чуть позже. Это уже не важно, Саша. Скоро здесь будет мясник, который отделит корейку от филе, а обрис пустит на фарш. Он нес какую-то чушь и не мог остановиться. Торя чуть ли не крикнул ворм, пытаясь оборвать его. Салах один, продолжал Торик, не слыша ворма. Многие уже знают, кто скоро прибудет в райсу. Его ждут. И все будет совсем по-другому. Помнишь, Саша, эти строки? «Пробило шесть, но я не спал холодным утром. Я оказался в этом мире, что меняет судьбы навсегда». Обратного пути нет. Мы уже ничего не изменим. Мы сможем только ждать, что будет дальше». Он замолчал, глядя в одну точку, словно статуя. Ворм просто не знал, как реагировать на услышанное. Может, и его ждет подобная участь. Торик вздрогнул и, съежившись, побрел в сторону барака. Ворм посмотрел ему вслед и сразу отвел взгляд, а потом вообще закрыл глаза. Когда он снова открыл их, Торика уже не было видно. «Наверное, надо было броситься за ним, найти его, поговорить». Но Ворм остался сидеть на парапете, закурил еще одну сигарету, стараясь ни о чем не думать. Догадываясь, что произошло со Славкой Ториком, но не зная, что увидит его в последний раз, Ворм не придал значения его словам, так и не поняв, о чем говорил его бывший соклановец». А Райса уже гудела на все лады, узнав о том, что сюда скоро доставят Салахаддина, одного из самых известных наемных убийц, многие годы считавшегося неуловимым. Рожденный в русской семье, принявший мусульманство и почти десять лет проработавший вдали от родины, выполняя заказы якудзы, коза и джихада, он неожиданно был арестован в Москве и по решению суда всю оставшуюся жизнь должен был провести в райсе. И уж тем более Ворм никак не мог подозревать, что визит Салахаддина будет связан с его Ворма судьбой. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.